От иван -чая до Саганда-эля Оставь меня балластом, багажом, Возьми с собой гербарием в альбоме, То акварелью, то карандашом, Рисуй меня, одну меня с любовью. Туман украл вершины, я тебя. Стыдиться больше не зачем и нечем. Я не встречала ярче сентября Не передать ни камерой, ни скетчем. Покрикивает ворон на своем, Уводит нас канатная дорога За самый распоследний окоем Поближе к водопадовому богу. От Иван-чая до саганда ля От черноморских пальм до горных сосен, От всей своей души, от А до Я, Разучиваем счастье в эту осень. Где облако над рыжей головой Расплакалось дождинками и сердится, Где мзым-то познакомится с невой Из хлещущего питерского сердца.